— спросил Штерн, подходя и пристально вглядываясь в его лицо. — Мы сможем завтра лететь? — Да, конечно, — ответил молодой человек, легко встречаясь лучистыми, ясными глазами с потяжелевшим внезапным взглядом Штерна. — Но сейчас я бы порекомендовал Георгию Матвеевичу покой, просто пойти и лечь, и попытаться заснуть. — А что? — — спросил Штерн, не меняя ни взгляда, ни голоса. — Что-нибудь тревожное? — Да нет, ну, умеренные шумы в сердце и легких — это уж возрастное. А затем несколько пониженное давление кровяного русла. Отсюда слабость. А так... Он сделал какой-то неясный жест. — А так? — спросил Штерн. — Надо на месте, конечно, показаться врачу. Он, вероятно, порекомендует какой-нибудь санаторий. «Переливание крови не потребуется?» — спросил Штерн с нажимом. «Нет, не потребуется», — улыбнулся врач. «А если потребуется, у вас соответствующая группа найдется? Запас есть?» Штерн все не сводил с него глаз, а тут невозмутимо застегивая свой портфель, сказал, «Конечно». «Хорошо». Вы свободны, кивнул Штерн. Врач подхватил ящичек, портфель, поклонился и вышел. Что это вы его так? спросил зам, он с самого начала смотрел на обоих. А это Шура, которая приходила его жена, кивнул Штерн на дверь. Да, приятная женщина, правда? А где она у вас работает? В больнице? В хирургическом отделении больные ее обожают. Мягкая, заботливая, добрая. На переливании крови сидит. Диссертацию об этом готовит. Он что-то проглотил и повернулся к Каландрашвили. Ну, дорогой Георгий Матвеевич, теперь вы свободны, как ветер. И разрешите вас... Старик вдруг встал с кресла. Он, наверное, очень волновался, если перебил гражданина начальника на полуфразе. «Я хотел бы обратиться с одной просьбой», — сказал он тихо и даже как-то руки прижал к груди. «Хоть с десятком!» — великодушно разрешил Штерн. «Если она будет в нашей компетенции, с большим удовольствием», — слегка пожал плечами зам. наркома. «У меня здесь в комендатуре остался мешок с продуктами». «Сказал старик. Я привез их из лагеря. Я хотел бы попросить, нельзя ли передать моему соседу по камере». «Ну, об этом...» — слегка нахмурился зам. «Надо будет говорить со следователем. Если он ничего не имеет, узнаем, узнаем, поговорим». Засмеялся Штерн. «Я сам поговорю. Так разрешите вас познакомить?» «Моя племянница Тамара Георгиевна». Для нас с вами, стариков, просто Тамара. Наш молодой сотрудник недавно окончил институт по кафедре права. Да, и такие у нас теперь есть, Георгий Матвеевич, и такие. Старик поклонился. Тамара протянула ему руку. Он дотронулся до нее холодными, мягкими губами. — Ну вот, весело, — провозгласил Штерн. — Будьте здоровы, полковник. — Пошли. Старик только взглянул на нее, и тут произошло что-то такое, что у нее было только однажды, когда она заболела малярией. Все словно вздрогнуло и расплылось, словно кто-то играл ею, играл и смотрел с высоты, как это получается. Она чувствовала неправдоподобие всего, что происходит как будто она участвовала в каком-то большом розыгрыше. Все казалось тонким, неверным, все дрожало и пульсировало, как какая-то радужная пленка, тюлевая занавеска или последний тревожный сон перед пробуждением. И казалось еще, стоит еще напрячься, эта тонюсенькая пленочка прорвется и проступит настоящее. Потом она только поняла, что это шалило. Я буду вам погроб жизни благодарен, сказал почтительно старик, обращаясь к ней тоже, если вы исполните мою нижайшую, покорнейшую просьбу.